Глава 15. 16 сентября. 14 век. Лондон. Замок. Александр. Где-то минут за сорок до начала парада начал играть оркестр. Мы видели, как человек тридцать с барабанами длинными трубами вышли из здания и быстренько расположились в сторонке от трибун. Я еще удивился, что они так далеко от трибун стали. Но когда барабанщики начали бить свои барабаны, а трубачий дуть в трубы стало понятно, что, будь они рядом с трибунами, там бы все разом оглохли». «Начинается», — всполошился туман. «Собрались все, приготовились. Парни, все знают, что делать. Работаем по плану. Альпина в середину. Мушкетеры он на вас. Выкивнул он его пацанам. Не тупите, мы прикроем». Колючий быстро им переводит. Как только заиграл оркестр, толпа на улице мигом притихла, многочисленные солдаты на своих местах тоже подтянулись. Всадники, которые в это время ездили туда-сюда по площади, быстренько с нее уехали. В какой раз проверяем обмундирование, аптечки, оружие, боеприпасы. Их у нас много. У каждого с ними небольшой рюкзак. Сидим-ждем. Прошло еще минут десять. И вот на трибунах стали появляться первые люди. Сразу видно, что это непростые граждане. В бинокль были хорошо видны и их важные рожи, и шикарную одежду. Одежда, скажу вам прям так, и привлекает к себе внимание своим шиком. Прям как в кино каком. У мужчин длинные одеяния, у женщин частично обшиты мехом. Две дамочки вон вообще в шубах каких-то вышли. Не скажу, что за материал, но выглядит очень добротно и богато. У некоторых я даже какие-то камни разглядел на поясах и брошках. Честно говоря, я даже немного жалею, что в нашем мире такую одежду не носят. Я не говорю про всякие там кафтаны со шляпами, я имею в виду обычную одежду для этого времени, но сшитую более качественно и из хорошего материала. Тут части с кожи, части с ткани, каждый из нас смотрел исторические фильмы про всяких рыцарей, мушкетеров, каких-нибудь разбойников с большой дороги, и я больше чем уверен, что кому-то что-то понравилось на одном из актеров. Ну ладно, не суть. На трибуне стояло пять человек, судя по одежде слуги. Едва эти шишки присаживались на свои места, как слуги тут же приносили им покрывало. Все, пошли, отдал команду Туман. Негромкие щелчки снятого с предохранителя оружия. Клёпа открывает дверь, и мы видим длинный коридор. Первыми в него нырнули Вёрн, Клёпа и Туман. Через несколько секунд Клёпа машет рукой, прижимаясь к стене, держа оружие наготове, Движемся по коридору. Поворот, еще один. Вот она, нужная нам лестница. Вёрн уже ломает замок. Ему протискивается большой с большими кусачками. Хресь, Душки больше нет. Едва открыли дверь. В нос пахнуло с затклостью и пылью. «Пошли!» — снова подгоняет нас туман. «Внимательные под ноги смотрите!» Мы на чердаке замка. Разом включили фонарики, осматриваемся. Огромные, просто мощнейшие балки с крупных бревен сразу бросаются в глаза. «Пошли!» — махнул рукой туман нашим проводникам. Включив фонари, тройка тут же уходит дальше по чердаку. Мы же остаемся на небольшой площадке и осматриваемся. Мы твою!» — охнул Иван, освещая огромные метров в тридцать длиной бревно, и в парочку обхватов. Как же его сюда заперли «Людями», — хихикает рыжий, — «и лошадьми». Да это понятно. Ты хоть представляешь, сколько оно весит? Да их тут полно. Лучи от наших фонарей светят дальше. Вон мелькнули спины пацанов. Но лучей добить до конца чердака не хватает. Только видны небольшие слуховые окошки, через которые сюда на чердак немного света попадает. Между бревнами толстенные доски, подпорки, видны кирпичи и камни. «Крыша над нами метр в пяти точно. Все настолько мощно сделано, что я просто офигел от этой конструкции масштаба». «Александровскую колонну на площади в Питере видели?» Внезапно спрашивает док. «Ого! Дружнокиваем. Вот ее устанавливали две тысячи солдат, за канаты тянули. Она тоже весит чуть больше, чем до хрена. А фундамент для нее лили зимой. Чтобы он не замерзал, вместо воды использовали спирт. Это ж сколько спирта извели!» Тут же спросил слива: Не знаю, хихикнул док, но много. Есть сигнал, пошли! перебивает нас туман. Краем глаза успеваю видеть, как откуда-то из темноты, куда ушли ребята, три раза моргнули фонариком. Движемся по оставленным следам наших парней о довольно-таки широкой дорожке с кирпича, и до вообще не боясь, ничего не шевелится, не скрипит, все сделано очень-очень надежно. А так чердак, как чердак, Пыль, течи и перья, какие-то кучки мусора около слуховых окошек его побольше. Оркестр на улице играет вовсю, сменилась тональность барабанов, трубы дуют вовсю, еще минут 15-20, и начнется сам парад. Дошли до пацанов, тут Верн свернул в другую сторону, тут уже поуже и пониже. Чердак сначала опускался, потом снова поднимался, потом пришлось проползать под бревнами. Потом шли пригнувшись, парочки мест сидели, затаившись по несколько минут слышали голоса. Оркестр стал, слышен еле-еле. Перепачкались все в этой пыли. Хорошо, что док посоветовал нам на морды и платки натянуть. Обчихались бы. Наконец подошли к небольшому люку. Верн что-то говорит, показывая пальцем. Альпин и его пацаны кивают. «Мы на месте», — переводит колючий. «Тут?» — палец показывает на люк. «Большая кладовка. Сам зал, где они все соберутся после парада. Вон там. Выход через коридор. Ага, это я помню. Альпин рисовал нам схему». Все, мужики», — вздохнул туман, — «сидим, ждем тут». «Вот отсюда видно здание, где аппаратура для ворот», — произнёс грач, выслушав Альпина. «Естественно, я на него посмотрел через небольшое окошко, из которого дуло так, что аж слезу выбивало. Да, это то здание, на которое нам показывал Альпин с того крыла замка. Теперь мы его видим полностью. Достаточно крупное каменное здание. К нему примыкало здание побольше, больше смакивающее на ангар, Скорее всего, там и есть ворота и зал приемки. Размеры как раз. А по крыше, по углам, два крупнокалиберных пулемета с навесами. Оттуда мы видели только один, под навесами и по два бойца с автоматами. Ну и, само собой, прожекторы и жгуты и проводов, которые мы уже видели. Забор этот, блин, что за ним, не видно. Но, кажется, видна крыша, стоящей там во дворе машины. Что за тачка, тоже непонятно. Неудобно-то как. Как я не пытался, но так и не смог рассмотреть, что там за зданием этим. Альпин говорил, что там площадка, но и темза видна. Антарис так и не увидели. Скорее всего, там полно окраны, предложил Клёпа, посмотрев после меня в окошко. Я в этот момент слезы вытирал, которые ветер у меня из глаз выбил. Еще бы, хмыкнул я это самое дорогое после короля, что у них есть, если не дороже. Отсюда они сволочи на нас нападали, нагнали войско и вперед. Самое защищенное место в Англии, и чужих нет. Вон там дальше ворота еще одни есть! Расмотрел их в свой прицел Митя и закрыты сейчас. Все правильно, Альпин говорил. Командир, можно вопрос? пискнул упырь. но «Ну, аппарат можно посмотреть через окошко. Судя по заблестевшим глазам всех остальных пацанов, аппарат не только упырь посмотреть хочет. Иван вон улыбнулся и, молча как школьник, поднял руку, за ним руки потянули все остальные. Туман, если хотел только что рявкнуть на упыря с этим просмотром, то сейчас тут все уже хотят. Там есть места тычу пальцем в сторону слуховых окошек. «Я посмотрел в окошке, не отстают от меня грач. Площадь видно, а нас нет». Колючий что-то быстро спрашивает у Альпина. Тот улыбнулся, пару секунд подумал, спросил что-то у своих пацанов. Те тоже улыбнулись и дружно сначала кивнули положительно, потом отрицательно. И Альпин ответил Колючему. «Он говорит, что покажут нам место, откуда можно посмотреть парад, и охраны там не будет». «Еще бы не показал», — довольно произнес Рыжий. Они тут каждый камень знают. Я бы тут коморку сделал. Мечтательно произнес котлета. Как в детстве у нас на чердаке было. А у нас в подвале, — добавил Клёпа, пока дворник всех не выгнал. Валер снова обратился я к нему. Да пошли уже, — сдался он. Хотя у него на лице у самого было написано, что он также хочет парад посмотреть. Около минуты снова пробираемся по чердаку. Наши слоны чуть не застряли. Рыжий посоветовал им поменьше жрать. Хорошо, что они в этот момент до него не дотянулись. — Ух ты, вид-то какой! — протянул котлета, посмотрев в небольшое слуховое окошко. — Ну и насрана же тут! — брезгливо произнес слива, пытаясь кончиком ножа очистить небольшой подоконник от какаши голубей. Трибуны прямо под нами. Кнул пальцем для наглядности вниз грач. Парад длился около двух часов. Мы, честно говоря, даже немного подмерзли тут на чердаке. Но было интересно. Почти ровными шеренгами и почти попадая в шаг, Мимо трибун сначала прошли солдаты, вооруженные длинными копьями и пиками, потом солдаты с мечами, потом поехали всадники. Было их достаточно много, и шли они так называемыми коробочками. Потом потянулись телеги. На нескольких из них мы отчетливо увидели установленные пулеметы, как в гражданскую войну у нас было на той земле, такие тачанки. А самое интересное, что кто-то на английском языке начал говорить в микрофон, и все его комментарии отчетливо разлетались по всей площади. Этот мужик в микрофон говорил, какие идут войска. Пехота, штурмовики, которые обучаются там по какой-то системе. Зрители в лице гражданского населения, стоящие вдоль площади, когда начался парад, стояли с недовольными лицами. Но чем больше мимо них проходило войск, тем больше народ заводился. А тут еще этот в микрофон распинается. А уж когда пошли коробочками матросы, гражданские взорвались, орали, свистели и бросали в них цветы. Потом поехали телеги с нарисованными на них красными крестами, кухни. Мы даже несколько кузен на телегах разглядели. Судя по удивленному перешептыванию Альпина и его пацанов, эти модернизированные телеги они видели в первый раз и были очень сильно удивлены. Да уж, это явная идея выходца в земли. Ну а чё? Войска же идут в поход. Их нужно кормить, поить, лечить, подковать лошадей. Вот это всё и сделали. А зрители тут вообще в экстазе зашлись. Кстати говоря, на телеге и сидящие на трибунах более бурно отреагировали. Видать, новинка пришлась им по душе. Потом снова всадники, за ними сестры милосердия. Потом за минуту площадь очистили и на нее выехало три телеги, и посыпавшиеся из них бойцы за минут десять собрали три больших и разных по размеру шатра. На одном четко был нарисован большой красный крест. Снова сильные овации от зрителей и от тех, кто на трибунах. И Этот с микрофоном не затыкается. Если Альпин сначала шушукался со своими, то постепенно они притихли и буквально впились глазами в происходящее на площади. Те из наших пацанов, кто знает английский, как могли и как успевали, переводили нам, что кричит в микрофон ведущий этот. Типа «Вот вам, любимый король новинки», палатки для раненых, кухни, в которых прямо на ходу, на марше, будут готовить еду для ваших войск и все такое в этом роде. А десерт оставили солдат с огнестрельным оружием, У них и форма была другая. За ними снова телеги с лошадьми, тяжеловозами, которые тащили за собой пушки зенитки. Наши, млять все, что они у нас, сволочи, сперли с верфи. Ведущий снова начал орать в микрофон, что вот образцы вооружения, которые сейчас активно производятся, и с ними мы вообще захватим весь мир и всех победим. Да уж, планы наполеоновские. И гад такой ведущий этот знает, как толпу-то заводить. Зрители уже не затыкались, орали, свистели за всех сил, Да и судя по крикам на трибуне, все эти из высшего света от них не отставали. Я думаю, если бы сейчас объявили прием в армию, многие из стоящих в качестве зрителей, мужиков и молодых парней, в нее бы записались, да и девушки тоже. Ну и под конец проехалось десяток машин: чероки, два фургона, три грузовика, каблучки с пару десятков мотоциклов и скутеров, даже на великах солдаты проехали. Для нас эти машины, как в них, Выжились солдат от своей важности, конечно, смешно. Я бы сказал, очень смешно. А тут это произвело такой эффект, что, думаю, кое-кто из стоящих внизу от радостных воплей точно оглох. Площадь вся была завалена цветами, листьями и какими-то конфетти, которые зрители бросали в солдат, матросов, лошадей и машины. Дворникам работы будет очень много. Все парад кончился», — проинформировал нас колючий, выслушав слова этого мужика с микрофоном. «Альпин?» «Веди нас к залу!» — тут же среагировал туман.